Не успел Генри отбежать в дальний угол камеры, как заскрежетал ключ, которым чья-то неверная рука тыкала в скважину. Дверь распахнулась, и в камеру ворвался гул голосов. Генри услышал беспорядочные выкрики и отчетливо различил неизменный боевой клич латиноамериканцев «Бей, гринго!». Генри слышал так же, как Рафаэль и Педро, входя в камеру, что-то бормотали. Он не признает всеобщего братства, вымущался один, а другой. Он сказал, чтобы я убирался к черту? Правда, он так сказал, Игнасио? В руках у жандармов были ружья. Позади них толпились пьяные солдаты, вооруженные чем попало. Кто тесаком, кто старинным пистолетом, кто топориком, а кто просто бутылкой. При виде револьвера в руках Генри они остановились. И Педро... не твердой рукой ощупывая свое ружье, провозгласил. «Сеньор Морган, вы сейчас по всем правилам будете отправлены в ад!» Но Игнасио не стал ждать. Прижав винтовку к бедру для устойчивости, он выстрелил наугад и промахнулся. Пуля ударила в стенку как раз посреди камеры, тогда как сам он в ту же секунду упал от пули Генри. Остальные поспешно отступили в коридор и, укрывшись там, принялись обстреливать камеру. «Слава богу, что стены такие толстые, только бы пуля не ударила рикошетом», — думал Генри, продолжая стоять в углу за выступом стены в ожидании взрыва. И дождался. В той стене, где было окно, теперь зияла огромная дыра. Но отлетевший обломок ударил Генри по голове, все поплыло у него перед глазами, и он тяжело рухнул на пол. Когда же пыль, поднятая взрывом, и пороховой дым рассеялись, Генри смутно различил Фрэнсиса, который, казалось, прямо вплыл к нему в камеру. Фрэнсис схватил его на руки и сквозь пробоину в стене вынес на улицу. Тут Генри сразу почувствовал себя лучше. Он увидел Энрико Салану и его младшего сына Рикардо, которые ружьями сдерживали толпу, запрудившую верхнюю часть улицы, тогда как два брата-близнеца, Альварадо и Мартинес, сдерживали толпу в нижней части улицы. Но жители сбежались сюда просто из любопытства. Никто из них и не собирался рисковать жизнью и преграждать путь таким могущественным людям, которые взрывают стены и штурмуют тюрьмы среди бела дня. А потому толпа почтительно расступилась перед небольшой группой, когда та направилась вниз по улице. «Лошади ждут нас в соседнем переулке», — сказал Фрэнсис, на ходу отвечая на рукопожатие Генри и Леонсия там же. «За четверть часа мы доскачем до берега, где нас ожидает шхуна. Послушай-ка, а ведь недурно я выучил тебя песенки», — с улыбкой заметил Генри. «Когда ты начал ее насвистывать, мне показалось, что ничего прекраснее быть не может. Эти собаки так торопились, что не могли дождаться завтрашнего утра. Они нализались виски и решили тут же меня прикончить. Занятная история получилась с этим виски». Какой-то бывший кабальер, уставший торговцем, ехал мимо тюрьмы с фургоном, груженным этим зельем, и у самых ворот фургон рассыпался. Ведь даже благородный Нарвайс, сын Балтазара, де Хессус и Сервальес и Нарвайс, сына генерала Нарвайса, оставившего по себе память своей убранной славой, может стать торговцем, а торговец тоже должен жить, не так ли, сеньоры? Проговорил Фрэнсис. Точь-в-точь, точь, как не старик. Генри весело посмотрел на него и с признательностью сказал. «Знаешь, Фрэнсис, я очень рад одному обстоятельству. Чертовски рад». «Чему же это?» — спросил Фрэнсис, когда они заворачивали за угол, где их ждали лошади. «Тому, что не отрезал тебе уши в тот день, на кольце, когда я положил тебя на обе лопатки, и ты настаивал, чтоб я это сделал».